личное воспоминание Сьерра-Луи де Конта, ее оруженосца и песца, переведенное Жаном Франсуа Альденом на английский язык с оригинального, неизданного манускрипта, хранящегося в Национальном архиве Франции. Эту книгу посвящаю моей жене, Оливии Лэнгдон-Клеменс, в годовщину нашей свадьбы с благодарностью отмечает 25-летие ее ценной помощи в качестве моего литературного советчика и редактора. Примите во внимание это беспримерное и знаменательное отличие. С тех пор, как стали записывать историю человечества, из всех людей, мужчин и женщин, одной лишь Жанни Дарк, В семнадцать лет было уверено верховное командование войсками народа Лайш Кошут.